Гром белая ночь она делает Петербург ясным. Никогда не слышал Блока громко говорящим. Казалось, что он стараясь не испугать, читает о будущих днях, читает для других, сам не удивляясь разгаданному будущему, принимая его. Таким голосом он перед войной прочёл поэму о Петербурге эпохе конца империи, поэму Возмездие. Не знаю, упоминала ли я или не упоминала в разговоре с блоком, если упоминала, то повторяю. Дерево повторяет рисунки колец в стволе и чередование сучьев в деревьях. Ель вся повторение одной ритмической формулы. Как трудно уйти от себя, от своих. Нелегко найти новые слова, трудно договаривать их. Мы говорим об уходе Льва Толстого из Ясной Поляны. Там было много шорохов, шёпотов. Люди отбирали друг от друга толстовские дневники, делали выписки. Как трудно было самому Толстому уйти из Ясной Поляны, из парка, который насадил дед, а он досаживал, уйти от яблонь от реки Воронки. Представьте, что столетний дуб ночью получил сознание. И увидел, что его окружает черепыжник изгрызенный коровами, лес вроде бы растущий. Надо уйти. Надо вырвать из земли корень за корнем, даже оставив в земле часть самого себя. Будет новое, но трудно уйти оттуда, где было всё. Мать, которую почти не помнишь, отец, ученики, упрёки, долги, кони, враги, любовь. Оторваться от корня трудно. Что думаешь, как бы остаться со своими? Александр Блок записал 28 мая 1917 года о первом голосовании. Я думал много и опустил в урну список номер 3 эсеры с меньшевиками. Узнав об этом швейцар остался доволен. Кажется, я поступил справедливо жить к жить. Это путь благоразумия. Блок шел быстрее других и видел прошлое зорко и свежо. Скоро в нем проснулось главное. Главное — это разрыв с прошлым. Так он написал в неотправленном письме к Зинаиде Гиппиус. Проснувшись, он стал одиноким. Блок много раз узнавал вдохновение и не боялся его. Он любил Горького и еще во время войны защищал летопись в спорах с Гиппиус. В издательстве «Всемирная литература» Он говорил во время заседания о смерти гуманизма, старого гуманизма либералов. Это было через год, 26 марта 1918 года. Мне об этом рассказывал Горький, Блок как будто перешагнул через иронию Гейне, потому что узнал другое негодование революции. Он остался почти один. В Тенешевском зале адвокат Гизети и толпа Называли Есенина, Блока и Белого изменниками. Не подают руки. До конца поэмы «12» осталось несколько дней. Чепыжник оставлен. Но люди не знали России, не видели ее. Мир не подписан, германские войска наступают. Сможет ли Европа победить и революционную Россию? Какое место занимает русская революция в конце тысячелетия? Что же будет в Азии, в Африке? Как сговорятся народы? Александр Блок... ученик романтиков, человек влюблённый в Рим и в Италию, знал, что не одни немцы в роди. Он писал 1 января: "Ортачся, Англия и Франция. Мы свою историческую миссию выполним. Если вы хоть демократическим миром не сможете пожора вашего военного патриотизма, если нашу революцию погубите, значит вы не арийцы больше". вместо европеизма и идеи близкого окружения появилась идея человечества. Блок пишет западу: вы сотни лет глядели на восток, копая и плавя наши перлы, и вы, глумясь, считали только срок, когда наставить пушек в жерло. Революция была и осталась молодость. Терпение революции бесконечно, потому что она наследница чего труда человечества. В последний раз опомнись, старый мир. На братский пир труда и мира в последний раз на светлый